«Глава 30 Будем оформлять?» Я мерила гостиную широкими шагами. Никак не могла отойти от разговора с этим флором. Зелёненький цветок бы ему в одно место. Точно, горшок на голову с землёй вместо шляпы. Представив эту комичную ситуацию, я хихикнула, а потом рассмеялась. «Госпожа!» — в комнату вошла Татьяна Игнатьевна. «Что-то случилось?» «Нет, Татьяна, всё хорошо. А скажи, в моей семье у батюшки был нотариус, который зачитывал завещание?» «Ах, ты же не знаешь. Я упала в усадьбе, сильно ударилась головой и ничего не помню». Женщина всплеснула руками. «И как же Варвара отпустила вас одну в столицу?» «Она и не знает, что я покинула усадьбу. Варвара стала бабушкой, за неё можно порадоваться. Я её отпустила помочь с внуками». Роды были тяжёлые у невестки. «Какая замечательная новость!» «А по поводу нотариуса?» Мне показалось, или женщина не очень была рада сообщению, что у Варвары появились внуки. Господин Вениамин Сергеевич Краснохвостиков последние лет двадцать занимался делами семьи. В кабинете должен быть адрес его конторы. Принести? «Да, будь любезна, Татьяна». Вскоре молодая дочка вышедшей женщины внесла чай. «Госпожа, прикажете лошадь запрягать или попросить Семёна поймать извозчика?» «Да, пусть Семён поймает извозчика, но не открытую, а закрытую карету». Женщина поклонилась. «Слушаюсь, всё будет сделано». «И будь добра, предупреди Данилу, он поедет со мной». Выпив чай, я, взяв бумаги, вышла на свежий воздух. «Барыня Анастасия Петровна, я готов ехать. Семён уже поймал свободный экипаж». Данила улыбнулся. «Это хорошо. Назвав молодому человеку адрес, куда нам нужно ехать, я вышла вслед за ним за ворота. Карета не блистала роскошью, моя личная выглядела намного лучше. Но надо дать возможность отдохнуть лошади и горыне, поэтому я решила ехать в нанятой». Да и не хотелось привлекать лишнего внимания к своей персоне. «Госпожа Анастасия Петровна...» Раскинув руки в стороны, ко мне шел невысокий немолодой мужчина. «Как я рад вас видеть! После оглашения завещания вашего батюшки наши пути немного разошлись». Мужчина опустил руки и, встав напротив меня, чуть наклонив голову в бок, поинтересовался. Чем могу быть полезен? «Завещание хотите составить или другие насущные дела обсудить? Мои расценки вы знаете. Слушаю». Понятное дело расценок я не знала, но кивнув, прошла к ближайшему стулу. Вениамин Сергеевич Краснохвостиков прошёл за свой стол. «Тут такое щекотливое дело, личное, так сказать. Вы поверены в делах нашей семьи, я попыталась изобразить смущение». Вряд ли резкие перемены в моём поведении нужно показывать нотариусу». «Говорите, не стесняйтесь, душенька Анастасия Петровна». Мужчина позвонил в звонок, затем приказал заглянувшему в кабинет секретарю принести чай и сладости. «И я почти всё рассказала. Про магию, про оборотня и про решение судьи Флора. Что вы мне можете посоветовать?» «Может ли другой судья отменить его решение или изменить? Почему у него такие большие полномочия?» И тут неожиданно меня посетила мысль, а что делал Флор в тот момент вблизи усадьбы, когда всполошенные родственницы убежали искать властей? Ни в жизнь не поверю, что он был по служебным делам в ближайшем селе или проезжал мимо моего дома. Скорее всего, господин Флор ехал поговорить с Анастасией. Возможно, хотел вновь попросить руку и сердце овдовевшей женщины, срок траура которой так удачно подошёл к концу. А может, он был в сговоре с Ириной, и они подстроили исчезновение волчицы? Что ей мог пообещать Флор? Да нет, это уже из области фантастики, которой тут нет. Госпожа Анастасия Петровна, с вами всё в порядке? У вас такой испуганный вид? Извините, Вениамин Сергеевич, задумалась. «Вы сильно не переживайте. Конечно, ничего хорошего в ситуации нет, но выход всегда можно найти. Мага высшей ступени Флора Леонтьевича Кострова я давно знаю. Он происходит из древнего рода, имеет право судить на месте, но может и провести заседание в здании суда. Чаще всего выезжает на очень сложные дела, где простые констебли не справляются» или не имеют таких полномочий. «Хоть какие-то шансы, что можно обойти его решение, есть?» не сдержалась я. «Нет, госпожа Анастасия Петровна. Ни один судья, кроме самого Флора Леонтьевича, не пересмотрит это постановление. Попробуйте с ним ещё раз поговорить». «Уже говорила, и разговор не задался», расстроенно посмотрела на вошедшего секретаря. Тот быстро поставил чай со сладостями И вышел. «Что ж», — нотариус вертел в руках перо. «Господин Вениамин Сергеевич, тогда я хотела бы обсудить другие вопросы. Что я могу сделать, чтобы избежать монастыря, не выходя замуж? Меня интересует, сколько имущества можно передать государству. И должна ли я его передавать через господина Флора? И могу ли я выдать всем своим крестьянам вольные прямо сейчас?» Вениамин Сергеевич озадаченно посмотрел на меня. «Вы знаете, а лазейка есть. Вам нужно поехать в монастырь и откупиться». «Как это? Мои глаза загорелись». «Вам нужно отписать церковникам в течение месяца городской дом. Думаю, их это устроит. Он очень дорого стоит». «Взамен получите бумагу, что вдова Анастасия Петровна не годится как послушница». «И что мне это даст? Если отпишу дом, то хорошо, я не попадаю в монастырь. Но чтобы у меня не отобрали все оставшееся имущество, я должна выйти замуж». «О, просто замкнутый круг. Почему все упирается в замужество? И Я не горю желанием повторно туда идти». «По поводу вопроса с крестьянами вы им можете дать вольную». Он понизил голос. «Я не судья» но за сто золотых закрою глаза и в книге отмечу, что вольные вами были выписаны за день или два до решения господина Флора. Будем оформлять? Оформляйте. Я сейчас вернусь и заплачу. Что? Прямо всех крестьян отпускаете, госпожа? Не боязно одной остаться? Мужчина поднялся и открыл огромный сейф. У меня тут списки душ, принадлежащих вашей семье пояснил тот. «Нет, не боязно. Если ситуация не разрешится в мою пользу, то я буду спать спокойно, зная, что семьи тех, кто служил мне, живут счастливо и вместе». «Благородная у вас душа, Анастасия Петровна. Жду вас с деньгами». Я вышла за дверь, а Данила слонялся по длинному пустому коридору. «Милый братец, скажи, «Деньги, оставленные тебе на сохранение, сейчас с тобой?» «Решается судьба?» Я прикусила язык. «Лучше Даниле меньше знать, будет крепче спать». «Со мной, госпожа, вот тут у сердца держу. Это какие же деньжища-то?» «Данила, милый, отдай деньги и никому не говори про них», попробовала успокоить молодого человека. «Да, госпожа, вот, держите». В мешочке, что подал мне Данила, должно было быть 120 золотых. Спасибо. Поблагодарив молочного брата, я поспешила обратно в кабинет нотариуса.